Глава семьдесят Ингури. Я стояла у трибуны посреди пещеры золотой прялки. Стояла перед слетом матерей и старейшин и битых четыре часа пыталась отстоять свое право на свободу. К слову, это была уже третья попытка за неделю, и поглядеть на меня слетелись фениксы всех восьми племен. Тетка Заури... Та и слушать меня не стала. Подозреваю, что тетка Амина сильно подставилась, когда пошла против Заури, встав на мою сторону и созвав слет матерей. А я всего-то требовала свободы. Ширяй в болотное. Даже в Дракхарис я свободная гражданка. А здесь, дома, меня мигом стряножили амулетом в виде специальных колец на крылья, которые носят лишь дети. По небу летай сколько хочешь но вот ниже островов и не думай спуститься. Я думала, что Шварахи поможет. К тому же, ее вот-вот должны были позвать Арней с Дауром, и я рассчитывала применить на практике все знания, полученные от Мактраварга, и последовать за Шварахи с помощью портала. Но прапрабабка, как мне сообщили, уже две недели обитала на самом высоком острове долины. Да-да том самом, где слушают песню будущего ребенка, Поэтому Даур с Арнеем могли хоть обозваться её через камень, а толку будет пшик. Желание матери услышать песню ребенка во сто крат сильнее, чем зов какого-то камня, который, уверенно Шварахи, давно перестал ждать. Проклятие Шердов. Нет, я, конечно, была безмерно рада за Шварахи и за ребенка, и за будущего папашу, кем бы он ни был. В племени каких только слухов не ходит, а все потому, что последнее столетие шаманка прожила одна и никому не говорила о том, что ее что-то не устраивает. Но, Шрявь, как же не вовремя? Гениальный и довольно легко осуществимый план воссоединения с моими драхами провалился к шердам собачьим, так что пришлось действовать иначе. И раз Заури и слышать о моем возвращении в Драгхарис не хочет, а о союзе с давними врагами и подавно, пришлось созывать с помощью Амины слет матерей и требовать у них то, что принадлежит мне по праву. Так что вот, требую. Третий раз уже. Никак решить не могут. «Ты теперь темный феникс», — патетично провозгласила Заури. «Ты не будешь собственностью, Драгхов. И добавила свое любимое. «Не смей позорить, род Рамаян!» Я перевела дыхание, чтобы не сорваться на крик, что не очень-то просто, когда вынуждена повторять одно и то же по сто раз и... все таки повторила, но сдержана. Мама бы одобрила. И Шварахи тоже, если бы была не так занята матримониальными планами. Но в требовании свободы нет позора, тетя. Свобода тебе нужна, чтобы вернуться к Дракхам. Это мне решать, куда и к кому возвращаться. И смею заметить, это не Дракхи держат меня в плену, а ты. Ты предпочитаешь корсет с травам? Что ты несешь, тетя, когда вы похитили меня? И не надо делать такое лицо, давайте называть вещи своими именами. «На мне не было корсета?» «Что ты можешь сказать на это, Заури?» Спросила Ларея, старейшина, в белых ритуальных одеждах. Тетя смотрела на меня, не мигая, а потом жестом фокусника извлекла из рукава свиток. Внутри похолодело. Я узнала договор, заключенный с Дракхами. То есть сам договор они уничтожили, это я помню, своей копии я забыла. Когда же ее у меня выкрали? И главное, кто? Ох, подозреваю, это случилось еще в те времена, что я жила в общежитии, и даже подозреваю, кто мог это сделать. Тетя? Что? Сверкнула глазами Заури. Хочешь, чтобы это прочитали все? Я поежилась. Что это, Заури? Я представила почтенных старейшин, самых достойных из вольного народа, читающих об условиях Дракхов, и мне стало не по себе. И это мягко сказано. «Он не имеет магической силы», — тихо сказала я. «Он подписан твоей рукой». «Если бы не этот договор, я не была бы темным фениксом сейчас». Расскажи с этого места поподробнее, девочка. Я вздохнула, покосилась на договор в руках у Заури, решила, что терять мне, собственно, нечего, и начала рассказ о себе, о Фирузе, о Барнее, Дауре, Эшторде и Тродоре. Кажется, рассказ мой длился целую вечность, но никто не перебил, даже Заури. Так из-за чего разразилась война? Я покачала головой. Я так и не смогла узнать. Не успела. Последний сон о том времени, как Ферузи возвращалась обратно. Я точно знаю, она не хотела возвращаться. «Почему же вернулась?» Я пожала плечами. «Думаю, она считала, что должна была так поступить». «Да, есть схожести», — признала наконец Заури. «Кроме того, что тебя пришлось возвращать домой силой». А Ферузе хватило ума и достоинства. «Про пламени ради, тетя! Неужели то, что я стала темной, так важно? Почему ты ни разу не попыталась вырвать меня из загребущих лап Юлианы? Ничего, что я все эти десять лет прожила в корсете! И ни сердце, ни гордость у тебя не ёкнули!» Старейшины смущенно отводили глаза. «Это большая разница!» «Возразила тетка. Ты была рождена от человека на человеческой земле и по их законам считалась собственностью отца». Сообщила она то, что я и без нее знала. «Но с тех пор, как Свен отрекся от тебя, мы стали думать, как вернуть тебя домой». «Даже спрашивать не буду, откуда вы узнали», усмехнулась я. «И давно Кристиан начал шпионить на вас» упрек был справедливым заури даже задохнулась от гнева он честно заплатил за возможность переезда на острова впервые слышу чтобы вольный народ называл грязное шпионство честным или у нас настолько изменились понятия о чести и совести пока меня не было конечно не надо было мне это говорить не надо было злить заури и тем более дерзить вождю при всех Но я так устала от этой беспомощности и так соскучилась по дракхам. По нелепой насмешке судьбы мне вернули небо. Случись такое год назад, я б с ума сошла от радости. Да мне и блокираторов на крыльях не нужно было бы. Я б сама на землю не ногой. А теперь все изменилось. Какой прок в небе, если нет возможности разделить его на троих? Ты сама напросилась прошипела Заури и, развернув свиток, передала его первой из старейшин. «Почтенный Дорори, матери шести дочерей и бесчетного количества внуков и правнуков. Так стыдно мне еще никогда не было. По мере приподнимания бровей Дорори щеки мои пунцовели и пунцовели словно к ним приложили угли. Что сказать?» Это был самый большой позор в моей жизни. Прочитав договор, старейшины передавали его по кругу. Чаще всего избегали встречаться со мной взглядом, но кто-то, правда, смотрел с любопытством. И ты пошла на все это? Осторожно кашлянула к халасе. Но... Ради чего? Я перевела дух и рассказала о Макартазе. Просто в свете всего остального. О старом садисте как-то и не вспомнилось. Все началось с того, что я очень захотела выжить. Тихо завершила я, наконец, свой рассказ. Я просто... Астори, маме пообещала, что выживу. Заури, как всегда, при упоминании об Асторе, нахмурилась. «А ты что скажешь, Заури?» — спросила ее Дорори. Твоя племянница, получается, могла умереть, а ты была бы не в курсе? Ты крылом пошевелила только, когда узнала о том, что она больше не принадлежит к человеческому роду? Я чту закон, — сухо ответила Заури. Мы не можем принять решение сейчас, — посовещавшись, объявили старейшины. За всех говорила Дорори. Она покосилась на копию моего договора и запнулась. Сведения обоих сторон слишком противоречивы. Также наши шаманы должны объяснить видение Ингури. Если видения подлинные, а не фантазии, тем более нам следует быть осторожными. Если в прошлый раз союз с драконами пришел к войне, то не повторится ли то же самое сейчас? Война разразилась после того, как Фирузер рассталась с Тродером и Эштардом. — хмуро заметила я. И сильно подозреваю, разразилась именно поэтому. И сейчас разразится. Именно тогда, когда Дракхи, смею напомнить во главе с императором, заговорили о союзе с нами, вы похищаете первого феникса, чье пламя не причиняло им вреда. Берете в заложницу Дракхару, дочь императорского колонеля, но и на этом вы не останавливаетесь. Вы еще и их священное око захапали. И после этого будете удивляться тому, что они зовут нас дикарями? «Остынь, племянница», — строго сказала Заури и обернулась к остальным, которые после моей речи начали тревожно переглядываться и трепетать огненными крыльями. «Никто на нас не нападет. Ты права. У нас одна из них. Своих женщин они берегут». И не заключают с ними таких грязных сделок. Слова Заури прозвучали как пощечина. Я вскочила со своего места. В любви нет грязи! Дорори тоже поднялась, приблизилась и, взойдя на трибуну, приобняла меня за плечи. В одном Зауре права. Нам всем надо остыть. Иди, Ингури, полетай! Остынь немного. «Нам нужно посовещаться». «Ты получишь ответ завтра, на рассвете», — сказала она. «Понимая, что правды сегодня я не добьюсь, я покинула пещеру Золотой Прялки. И ведь это они, по крайней мере большинство, надеюсь, не в курсе, что дракхи слабеют. Узнай о слабости кровных врагов, Заури, и я даже не сомневаюсь, Летать мне в кольцах-блокираторах как минимум пару столетий. Да даже слета старейшин не было бы. Заури просто не допустила бы его. Сейчас просто, несмотря на браваду, тетка не хочет нести ответственности за грядущую войну, которая может разразиться в любой момент.